Глава десятая. «София Евгеньевна, я должен задать вам несколько вопросов». Нетерпящим возражений тоном произнёс мужчина, представившийся сотрудником органов. «Давайте поднимемся в вашу квартиру и поговорим». «Я не представляю, о чём вы можете говорить со мной». Нервно усмехнулась Соня, тщетно стараясь унять дрожь, охватившую всё её тело. «Вы, должно быть, с кем-то меня перепутали». «Вы ведь Евсеева, София Евгеньевна». бесстрастно уточнил майор Королёв. «1995 года рождения. Уроженка». «Да, это я». Нервно тряхнула головой Соня с раздражением, устаивавшись на своего собеседника. «Но я по-прежнему не представляю, что вам могло от меня понадобиться». «Не нужно так нервничать, Софья Евгеньевна. Давайте поднимемся в вашу квартиру и поговорим». Настойчиво повторил он свою просьбу. «Это не займёт много времени, иначе я буду вынужден вручить вам повестку в отделение». «Хорошо». Судорожно выдохнула Соня, волнуясь каждой секундой всё сильнее. «Давайте поднимемся». На лестнице к ним присоединился второй представитель власти. Высокий брюнет с непроницаемым лицом и очень густыми бровями. В отличие от первого, он не посчитал нужным представиться. Или хотя бы поприветствовать девушку. И вообще, всю дорогу наверх был хмур и молчалив. А Соню колотило всё больше. Девушка искоса смотрела на мужчин и пыталась убедить себя, что ей ничего не угрожает. Он ведь из полиции. Она своими глазами видела удостоверение, которое легко можно подделать. Но ведь они знают о ней всё. Имя, год и даже место рождения. И наверняка пришли, потому что разыскивают Демида. Больше просто незачем. Соня скажет им всё, как он просил, что на даче была несколько дней назад, но ничего и никого там не видела. И они уйдут. Это просто формальность. Ведь участок оформлен на неё, ей не о чем переживать. Пропустив мужчин в свою небольшую квартиру, она захлопнула дверь и сделала глубокий вдох. «Проходите, пожалуйста, в кухню», — гостеприимно предложила. «Будете чай? Кофе, к сожалению, закончился». «Куда-то собираетесь уезжать?» Поинтересовался тот, что до этого момента молчал, и его низкий хриплый голос заставил Соню поёжиться. «Да, планировала», — уклончиво ответила она. «У меня сейчас отпуск». «Поездку придётся отложить», — припечатал он её суровым взглядом. почему Напряжённо поинтересовалась девушка. «Пойдёмте на кухню». С любезной улыбкой вклинился в разговор майор Королёв. «Мы всё объясним». «Да, конечно», — отозвалась Соня. «Пожалуйста, проходите». Спустя минуту Соня сидела за столом напротив майора, чувствуя себя дико неуютно под его цепким неприятным взглядом. Его молчаливый коллега так и не присел. Остался стоять ближе к входу, опираясь ладонями о столешницу кухонного гарнитура. «Не так давно вы приобрели в собственность дачный участок в Калининском районе». Ожидаемо заявил майор Королёв, внимательно наблюдая за реакцией девушки на эти слова. И она предусмотрительно нахмурилась, делая вид, что совершенно не понимает, к чему он озвучил эту информацию. «Вчера на этом участке были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями». Продолжил он после небольшой паузы. Соня нахмурилась ещё сильнее, теперь уже без всякого притворства. «Трупы? Какие трупы? О чём он говорит? Ведь он должен был спросить про Демида. О боже!» Неужели Демид застрелил тех мужчин, которые его разыскивали? Он ведь сказал, что просто вырубил их. Соне стало дурно. Перед глазами забегали чёрные мурашки, а грудную клетку сдавило так, что невозможно было сделать вдох. — София Евгеньевна, вам нехорошо? — донёсся до неё голос майора, как сквозь толщу воды. — Нет, со мной всё в порядке. — отозвалась она внезапно севшим голосом, отчаянно стараясь взять себя в руки. — Какой ужас! Когда последний раз вы посещали свою недавно приобретенную дачу?» Холодно поинтересовался мужчина. и «Я... несколько дней назад...» Заставив себя сосредоточить взгляд на собеседники, неуверенно произнесла Соня, после чего поспешно добавила. ну когда я была там, никаких трупов не было». «Вы можете назвать точную дату?» «Да...» — кивнула она, но тут же спохватилась и отрицательно покрутила головой. «То есть нет, то есть я точно не помню...» И всё же постарайтесь вспомнить, София Евгеньевна». «Примерно два или три дня назад», — выдавила из себя Соня, усердно разглядывая абстрактный рисунок столешницы. «Она врет», — раздался голос его хмурого коллеги, как приговор. Соня, едва заметно вздрогнув, подняла на него испуганный взгляд. Мужчина сверлил её глазами из-под лоби и складывалось впечатление, будто видел насквозь. «Зачем мне врать?» — пересохшими губами спросила она. «У нас есть основания полагать, София Евгеньевна», — любезно объяснил за него коллега, «что на вашей даче укрывался опасный преступник, а также...» Мужчина выдержал многозначительную паузу, окинув девушку оценивающим взглядом. «Что вы вступали с ним в непосредственный контакт. И будет лучше, если вы честно нам во всем признаетесь. Задача ложных показаний — мы можем привлечь вас к ответственности, а у вас сын. Кстати, где он сейчас?» «Он в садике», — дрогнувшим голосом соврала Соня, чувствуя, как вся кровь отливает от её лица, а внутренности холодеют. Они и про сына знают. «Вы поймите нас правильно, София Евгеньевна. Мы ловим опасного преступника, убийцу и вора. Ваша задача, как сознательного гражданина, оказать нам в этом максимальное содействие, иначе мы будем вынуждены применить меры». «Подождите», — нервно выбросила ладони вперёд Соня. — С чего вы взяли, что я вступала с ним в контакт? Да я недавно купила дачу. Да была на ней один раз. Но никого и ничего там не видела. Разве я виновата, что туда мог забраться какой-то преступник, да ещё и кого-то там убить? — Вы звонили некой Светлане Скворцовой два дня назад, чтобы обманом получить у неё информацию о лечении раненого мужчины. На момент совершения звонка вы находились на своей даче, а не в деревне, как сообщили женщине. Соня сглотнула, понимающе хлопая глазами. — Они это знают? «Но откуда? Разве полиция может вот так просто взять и прослушать любой телефонный разговор?» Девушка испуганно переводила глаза с одного мужчины на другого, чувствуя себя так, словно её саму только что поймали на воровстве. А они тем временем смотрели на неё такими осуждающими взглядами, будто Соня на самом деле была самой настоящей преступницей. «Я ведь не знала, что он убийца», — тихо произнесла она, вжимая голову в плечи. «Он был ранен. Я просто хотела помочь». Тот, что стоял у столешницы, резко оттолкнулся от неё руками. Подошёл к столу, опёрся ладонями на него и угрожающий навис над Соней, буквально задавив её своим тяжёлым взглядом. «Ты должна была вызвать полицию!» С нажимом хрипло произнёс он, так, будто ненавидит Соню за её безответственность сей душой. «Он сказал, что его убьют, если я вызову полицию!» Одними губами выдохнула девушка, опустив глаза. «И ты поверила?» Сквозь зубы процедил мужчина. «Да, поверила». Ещё тише отозвалась Соня, кое-как осмелившись снова поднять голову. «Эта мразь убила девушку!» Ледяным тоном произнёс он, сверля Соню страшным взглядом. «Молодую и красивую, которая жить да жить, чтобы ты знала, кому помогла!» Соня молча хлопала глазами, не зная, что сказать. Ей было так страшно, так стыдно. Все внутренности стягивала в тугой узел. На спине и лбу выступил холодный пот. «Сейчас ты расскажешь нам всё, что знаешь, и не утаишь ни одной малейшей детали!» Зловещим тоном приказал Хриплый. «Что он тебе говорил, что делал? Абсолютно всё, поняла? Если соврёшь хоть в чём-то, очень сильно об этом пожалеешь. И я тебе обещаю!» «Да, я поняла», — отозвалась Соня, судорожно сглотнув.